Было 11. Поручив заботу о пленнице Маше и Лене, мы с друзьями отправились в сауну. После третьего захода в парную Мишка потребовал чего-нибудь съестного. Мы, за прошедшие часы, тоже успели изрядно проголодаться, и поэтому, обмотанные банными простынями, совершили набег по на холодильник. Заморив червячка, мы вольготно расположились в комнате отдыха с запотевшими бокалами пива в руках. Я в историями с Михаилом. Приключения Суворова были недолги. После обнаружения неопознанного самолета Мишка бросился в погоню на север. Где-то километров через 50 Атаки его вертолет получил две ракеты в бок. Бэтмен в горячке преследования даже не заметил идущий в атаку самолет. Двух ракет вполне хватило даже такому супервертолёту, как Ка-52. Суворова спасла система катапультирования. Уже опускаясь на парашюте, Мишель увидел за лесом бетонные строения, которых априори не могло быть в XIII веке. Туда наш герой и отправился, справедливо рассудив, что искать его мы будем именно в этом направлении. Счастливо избегнув встречи с брошенными на его захват солдатами, Суворов почти сразу после полуночи достиг ограды лагеря. Здесь ему опять повезло. До колючки он добрался в районе обширного болота, где отсутствовали минные поля. Пару часиков понаблюдав за базой, Мишка убедился, что столкнулся с серьезным противником. У этих ребят хватало и людей, и техники. Каково же было удивление Бэтмана, когда перед рассветом на лагерь налетели два таких знакомых вертолёта. наши рассказы повергли Михаил Волшов. Я шел удивлением, Суворов выслушив повествование о нашествии людей из параллельных реальностей. Большой интерес вызвало хронологическое изложение истории мира, из которого пришел Шевчук. Итак, открываем преле начал оперативку Игорь. За последнее время мы столкнулись с несколькими проблемами, необъяснимыми с точки зрения принятой у нас теории временных перемещений. Первое. Прыжки в наш мир людей из соседних измерений. Назовем это явление пробой реальности. Второе. Присутствие в глубоком прошлом представителей из параллельного мира, прямых и агрессивно настроенных к нашим конкурентов. Что хочет, кто хочет высказаться первым? Мне кажется, что все эти явления вызваны нашим активным вмешательством в дела предков. Предположил я, доставая из холодильника новую бутылку Миллера. Раскачали молотку, теперь черпает в бортами. А как ты себе это представляешь, спросил Мишка по хруставому слёду сухариком. Ну, представь себе кабель очень длинный, который тянется из глубины веков к нам. Рукой с бокалом я показал приблизительную длину. Каждое наше проникновение в прошлое ответвляет от основного кабеля новый проводок. Получается как бы нисанкционированная врезка в магистральный канал. Ты помнишь, что бывает при неплотном соединении проводников? Ясен пенёс крит начинает, ответил Суворов, запивая сухарики пивом. А теперь представь, что по всей протяженности основного кабеля Много-много врезок. То есть параллельно на магистрали начинает сбиваться густой шлейф тоненьких проводячков. те проводки, которые мы присоединяем, с очень поганой изоляцией. Где-то поближе к настоящему времени учёк становится очень густым, Проводки начинают перепутываться между собой, изоляция не выдерживает. Вот вам готовый пробой реальности. Складно врешь, врёшь, Лениво проговорил Гарыноч, откупоривая очередную бутылку. А вот только одна несуразность. Прыгуны появляются из миров, к изменению которых мы руку не прикладывали. Гарик, пока не прикладывали, пока. Кто знает, что мы будем делать в будущем? Ладно, умник, грамотно отмазался. Согласился Игорь. А как ты объяснишь, что на том проводке, который лично мы присоединили к магистрали, своё вмешательство в битву на Кавке, вдруг появились наши современники из параллельного мира? Сейчас, попробую, сказал я и сделал несколько глотков, чтобы промочить горло и собраться с мыслями. Вы видели, какое состояние техники у нижегородцев. Ну, нам, конечно, с этой трухой еще разбираться и разбираться. Но принцип понятен. При полном отсутствии электроники они просто не могли самостоятельно открыть канал на магистраль. Видимо, шаряв слепою, конкуренты попали на наш каналчик. А что? Это идея. подал голос Мишка. Чтобы подтвердить или опровергнуть такую гипотезу, нужно, как следует, поковыряться в трофейных устройствах и опросить плененную девицу. Но, как я понял, нам сейчас не до этого. Всю трап предстоит встреча с неизвестными приглуманными обитающимися нали в Америке. На столике запиликал телефон внутренней связи. Звонила Маша. Вы там не утонули часом? Сколько можно маяться? кают компании уже стол накрыт. Вы вообще ужинать собираетесь? Мужики, Машка говорит, что приготовила ужин. У нас еще что-нибудь поместится? спросил я друзей, и прикрыл ладонями микрофон трубки. Да, первый голод мы, конечно, утолили, но я уже чувствую, как подступает второй, ответил Мишка. Я бы тоже от горячего не отказался, задумчиво проговорил Горыноч. Вы знаете, физические упражнения на свежем воздухе весьма способствуют аппетиту. Особенно если это упражнения со спортивными снарядами», добавил Шевчук. Минут через десять мы вломились в свою компанию. Девчонки уже чинно сидели за столом. Ого, а у нас теперь настоящий цветник, радостно воскликнул Бэтта. Чем угощаете прилестниц? Ужин будет скромный, но обильный, весело сказала Маша. Гвенка пыталась приготовить свою фирменную яичницу из 23 яиц. По счастью, мне удалось вовремя пресечь это безобразие. Ага, Поэтому, дорвавшись до приты машек, порадует вас своим произведением, подхватила Лена. Это ее фирменный омлет. Все раз как но у действительно оказался потрясающим. Настоящий кулинарный шедевр с шампиньонами, ветчиной, копченой говядиной, кусочками сладкого перца. Каждому достался по громадному кусману. центр стола украшало очень большое блюдо, даже скорее тазик с каким-то экзотическим салатом из свежей зелени, сыра, кальмаров и оливок. Праздник живота, объявляя открытым, воскликнул Гавриныч, набрасываясь на еду. Ребята дружно последовали его примеру. Некоторое время слышалось только бряцанье столовых приборов. Довольные произведённое впечатлением, Маша с Свенок кружились вокруг стола, подкладывая на тарелки салат, разнося хлеб и подливая в бокалы напитки. Насытившись, я откинулся на спинку стул и потягивая холодный сок. Кратко посмотрел на сидевшую напротив Катю. Она выглядела растерянной и жутко стеснялась. но ее внешний вид полностью преобразился. Вместо мешковатого комбинезона из грубого брезента на Кате была шелковая летняя платьице. И когда только Маша успела перевести на каток гардероб, Катяного волосы были тщательно вымыты. Аккуратно подстрижены и уложены. От синяка на скуле и следа не осталось. Он был замазан тональным кремом и статуей. Присмотревшись, я увидел на Катином лице легкий макияж, по последней моде имитирующий отсутствие макияжа. Девчонки хорошо поработали над обликом нашей новой знакомой. Наконец, сам летом было покончено, и на столе появились чашки с чаем, вазочки с конфетами, печеньем и пирожными. от такого невиданного количества сладкого наша гостья пленница окончательно растерялась. Маша, видя такое состояние девушки, пришла к ней на помощь, положив настоящую рядом с катиным прибором отдельную тарелку по экземпляру каждой сладости. Между тем за столом завязались оживленные разговоры. Игорь с Андреем активно помогая себе мимикой и жестами обсуждали последнюю операцию Мишка был в своем репертуаре на на напропалую флиртуя с Леной. Маша подсела ко мне. Серёжка, милый, я так рада, что вы все возвратились целыми и невредимыми. Присоединяясь к вашей легко компании, ей представить себе не могла, в какую авантюру ввязываюсь. Зато перестрелки у лесу мне казалось, что я участвую в какой-то военной игре. Не хочешь вернуться к старой размеренной жизни? Не спросил я, внутренне не напрягаясь. Но ну нет, так легко вы от меня не отделаетесь». Машенька, извини. Я ведь тоже слабо представлял, в какую историю все это вылится. Меня охватила волна нежности к этой с виду хрупкой, но набиле сильно девушки. Положив свою руку на Машин на ладонь, и наклонивский к ее уху, я прошептал: "Может, сейчас бежим отсюда?" Боря покосился на меня озорным взглядом и кивнула. Наше исчезновение из-за стола прошло незамеченным. Настолько все увлеклись беседой о катя пирожных. Я понадеялся, что к утру, мои друзья, будут в состоянии отправиться в аэропорт".